Глава девятая. Прозрение. Алексей Николаевич, заперся в номере, и уже несколько часов пребывал в странном возбужденном состоянии. Некая мысль крутилась у него в голове. Но он никак не мог ее поймать. Сыщик разложил на столе найденные им на кухне умопитет заявки. Получился странный пасьянс. В нем была какая-то логика. Что-то все это значило. Тут имелось одно простое объяснение. Но какое? Так-так. Так-так. Он взял самую раннюю из заявок. Она была подана в крестьянский поземельный банк еще год назад. некий Хаткевич Крестьянин Смоленского уезда намеревался приобрести выставленные за долги на аукцион земельное владение другого крестьянина, Ватутина, жителя деревни шейна строк иначе именуемый Шейновка. Предлагал за все про все 3400 рублей. Дом, дворовые постройки, авин на огороде, баня, свой колодец. Земли, общим счетом, 4,7 десятины. Но это приусадебный надел, пахотной земли нет вовсе. За такое добро три с лишним тысячи сыщику показалось многовато, хотя он не знал цен на землю. Может, от того, что близко к городу? Алексей Николаевич решил съездить туда и поглядеть. Расторопный парень из обслуги быстро раздобыл ему пролетку. На козлах сидел затурканный мужичок в синем озями. «В Шейновку сгонять туда-сюда сколько возьмешь?» «Дек, барин, три рубли, как хож бы надо!» «Креста на тебе нет. Два с полтины и поехали!» Экипаж покатил вниз на Армянскую улицу, потом через Духовскую и Окопную направился к Шейну-Острогу. Ехать пришлось недолго. По дороге сыщик вспоминал рассказы титулярного советника Руги. Во время недавней экскурсии Владимир Эдуардович упоминал и об этой местности, хотя они до нее не добрались. Руга поведал, что история деревни связана с осадой Смоленска русскими войсками под командой воеводы Михаила Шейна в 1633 году. Осада длилась 15 месяцев и закончилась поражением польский король Владислав IV пришел городу на помощь. Сначала он отогнал войско Шейна от города в укрепленный лагерь, а потом окружил, после чего оно сложило оружие. Король оставил русским знамена и отпустил, но забрал оружие и припасы. На месте лагеря сохранился курган славы короля Владислава, насыпанный по его приказу. Алексей Николаевич собирался все это осмотреть, у коли дознания привело его в такое историческое место. Королевский курган сыщик так и не нашел. Местные жители только пожимали плечами. Бог его знает, где сей курган. Может, вон там? И указывали на небольшой пригорок, уже изрядно осыпавшийся. Чуть дальше на восток виднелась небольшая деревенька Новоселки, в которой сыщик насчитал всего двадцать домов. В Шейновке их было около сорока. Так себе деревушка, хоть и с героическим прошлым. Между селениями остались еще развалины Духовского монастыря. Даже не развалины, а несколько холмов. Другой достопримечательностью являлась Молодецкая гора. На том берегу неширокого Днепра Хорошо была видна Диевичи гора, у которой статский советник недавно отлупил бандита-андролойца. Последним, на что обратил внимание Лыков, стал Шейновский мост Ригарловской железной дороги. По нему пути переходили на правый берег Днепра. Алексей Николаевич дождался, когда мимо пробежит грузовой состав, и направился искать старосту. Вдвоем они дошли до нужного сыщику дома. Выглядел он довольно запущенно. На двери замок, двор порос бурьяном, только цветущая сирень скрашивала картину упадка. — А где теперь прежний хозяин? — спросил сыщик старосту. — Подрядился на Ярцевскую мануфактуру присучальщиком. Земля-то не родит. Ярцевская бумагопредельная и ткацкая фабрика товарищества мануфактуры Хлудовых располагалась в Духовщинском уезде. Это было крупнейшее во всей губернии промышленное предприятие. А новый хозяин, Хаткевич, часто показывается. — На Пасху последний раз приезжал, — обстоятельно ответил староста. — Да не один, а с приказчиками. Ходили они по деревне и все окрестности тоже смотрели. Монастырь, старые окопы, на мост даже лазили. Говорили, хотят тут промысел начать, поташ выгонять. Приедут, где летом, углежоги, зачнут костры полить. А по мне глупость это. Лес вокруг плохой, на дрова едва годится. Какой из него может быть уголь? Лыков вернулся в номер в задумчивости. Потребовал себе завтрак и бутылку монополя. Сел у окна и подпер голову руками. Мысль опять свербела внутри просилась наружу. Что же насторожило сыщика? Он стал перебирать наблюдения. Вдруг Алексей Николаевич вспомнил фразу старосты. «На мост даже лазили». Для чего углежогом лазить на мост? Он бросился к бумагам, разложенным на столе. Там была еще одна зацепка. Где? Ага, вот, выселок Строгань. Это должно быть близко к станции Строгань. Донково-Смоленской линии Рязанско-Уральской железной дороги. Когда сыщик ехал в Смоленск, он обратил внимание на особенное место. В трех верстах за Строганью в сторону Смоленска Донково-Смоленская линия пересекает по железному путепроводу полотно Рига-Орловской дороги. Здесь же от станции Духовская параллельно Донковской идут рельсы третьей, самой главной дороги, Александровской которая связывает Москву с Варшавой и далее с заграницей. Алексей Николаевич тогда еще подумал, не дай бог случится здесь крушение, встанут сразу три железки. Неужели это простое совпадение? Успокаивая себя, статский советник стал расхаживать по комнате. Кажется, он нащупал. Но зачем и кому? Это понадобилось. Давным-давно в Туркестане сыщик дознавал необычное дело. Шайка вороватых интендантов вместе с местными барантачами прокручивали мошенничество. Барантач. То же, что басмач, разбойник и похититель скота. На землях туземных аулов убивали русского офицера. По закону аул за это наказывался, у него отбирали значительный кусок земли. Потом этот кусок выставляли на продажу, и он переходил в нужные руки. После чего выяснялось, что именно тут будет строиться станция, проектируемой железной дороги. Дирекция дороги покупала участок по заоблачной цене. Мошенники оказывались в большой выгоде. Слушайте аудиокнигу «Туркестан». «Ну хорошо». Там операции с землей были экономически оправданы. Хотя разгадать махинацию Лыкову удалось с трудом. А здесь в чем выгода? Может быть, сыщик вцепился в случайное совпадение? Один участок куплен возле моста, второй — возле путепровода. Но всего заявок девятнадцать. Ну-ка! Он пересмотрел оставшиеся и обнаружил еще одну. Некто Линевич выразил желание приобрести из залоговой массы дворянского земельного банка фальварк близ деревни Чуй. На обороте заявки рукой Зарако-Зараковского было написано «Мост, 60 сожений на каменных опорах». Опять мост. Лыков протелефонировал в сыскное отделение. Трубку взял Ткачев и стацкий советник приказал ему срочно доставить в гостиницу карту смоленской губернии чем крупнее масштаб тем лучше будет сделано лаконично ответил губернский секретарь и уже через полчаса городовой принес сыщику нужную карту командированный разложил ее на полу и стал накладывать сверху клочки бумаги с указанием местоположения земельного участка первыми он приложил Шейновку и строгонь, А когда взялся за чуй, выяснилось, что деревня находится возле станции Приднепровская, уже знакомой Донково-Смоленской линии Рязанско-Уральской дороги. И там, на 31-й версте от Смоленска, действительно есть мост через Днепр. И это уже никак не могло быть совпадением. Сыщик принялся ползать по полу И раскладывать на карте заявки одна из них оказалась аж из витебской губернии из двинского уезда видимо смоленская контора дворянского земельного банка распространяла свои операции и на соседей эту заявку лыков пока отложил а другие пристроил на указанные места потом встал над картой скрестив руки совсем как мольтки старший и залюбовался Красивая картина. Больше всего Клочков находилась вблизи железных дорог. Сразу бросалась в глаза бумажка возле станции гнездово александровской дороги, до прошлого года именовавшейся Московско-Брестской. Здесь пути главной железки пересекали рельсы Рига-Орловской дороги, уходящие на северо-запад. Еще одно бутылочное горлышко. Остальные заявки сыщику увязать в общую картину пока не удалось. Места были самые разные. Фольварк возле хутора незаметный к северу от Смоленска. Ни мостов, ни рельсов. Чем он интересен? Хотя поблизости летнее лагерное место войск Смоленского гарнизона. Наблюдать отсюда за маневрами? Почему бы нет? По другим заявкам у сыщика не возникало даже таких сомнительных догадок. Но усадьба в вязме домовладение в самом Смоленске возле чертова оврага за офицерской слободой, деревня Сычики Гжатского уезда. А чего в ней интересного? Тем не менее, кто-то купил там себе за долги 27 десятин земли с деревянным балаганом, изношенным на 85%. Кхм. И все равно Алексей Николаевич был собой доволен. Нить он отыскал. Если расспросить того же Ругу, тот даст объяснение некоторым из участков. Вблизи от них могут быть военные арсеналы, мобилизационные запасы войск, станции военного телеграфа или нефтяные резервуары. Ведь лежал же в конверте секретный документ о пробной мобилизации. Все подводило Лыкова к мысли, что он нащупал шпионский след. Опять. Опять он, уголовный сыщик, вляпался в военный шпионаж. Где подполковник продан? Почему он до сих пор не здесь? Неужели статскому советнику придется идти в губернское жандармское управление, показывать свои находки и сообщать догадки? Могут и насмех поднять. Тут... Как бывает только в романах, в дверь постучали. Питерец отворил ее, на пороге стоял коридорный Клим. «Ваш высокородие, к вам господин!» «Зови!» Клим посторонился и в номер прошел «Продан!» Тот самый, о ком статский советник только что вспоминал. «Ну, здравствуй, Игорь Алексеевич! Что так долго ехал ко мне?» Я переслал вам через Азвистополо бумагу неделю назад. Продан был в штатском платье. Лыков знал, что офицеры контрразведки имеют право ходить не в форме, если того требуют обстоятельства. Им даже выделяли из казны по 200 рублей на обзаведение партикулярным платьем. Если подполковник сменил мундир, значит, он занят в Смоленске секретными делами. И бумага, переданная Сергеем, Возымело действие. Контрразведчик дал лакею удалиться и ответил. Мы проверяли отчет о пробной мобилизации. Пытались выяснить, у кого его похитили. Выяснили? Кажется, да. Следы ведут в Можайск. Вот даже как! Удивился сыщик. Как раз там пропал оценщик и, видимо, вражеский резидент Зарако-Зараковский. Вместо ревизии земельных отводов поляк уехал туда, бросил вещи в номере и исчез, оставив следивших за ним в дураках. — Да, это человек опытный, — кивнул Продан. А под Можайском находится Клементьевский полигон, лагерное место смоленской артиллерии. Думаю, поляк завербовал себе осведомителя из ее состава и прорывался навстречу с ним. Увиделся, взял нужные бумаги и исчез. Какие бумаги? Подполковник сел на стул и недовольно посмотрел на статского советника. Какие-какие? Секретные. По итогам войны с Японией был написан новый устав полевой службы, учитывающий полученный опыт. Он еще не доведен до войск и существует в пяти экземплярах. Один находился у командира третьего тяжелого артиллерийского дивизиона полковника Сапоцка-Сорокомли. Неделю назад дивизион прибыл в Клементьевку, расположился в палатках, и, устав, тут же исчез. Сапоцка-Сорокомля. Поляк, как и Зараковский. Настоящее имя оценщика — Франтишек Бжищ. Он резидент австрийской разведки по кличке Людвиг. Осел в России аж десять лет назад под видом солдата дезертира Имеет капитанский чин. Все это, кстати, выяснил твой сын, Павел Лыков-Нефедев. Можешь его поздравить с Первым Орденом. Он в марте вернулся из Галиции, где с риском для головы добыл важные сведения. И не только об агентах-пилсутчиках в наших западных губерниях. Павел также сумел выкрасть и доставить в Агенквар квартирное расписание всей австро-венгерской армии с указанием наличествующих лиц вплоть до командиров батальонов включительно. Секретным приказом государя награжден за это орденом Анны Третьей степени. «Молодец, Павлука!» — одобрил папаша. «А то у Николки уже два ордена, а у этого лишь юбилейная полтавская медаль. Так что след мы взяли». — Спасибо тебе за находку позади кухонного ларя. И странным образом, почти одновременно с этим, к нам в руки пришли сведения из Галиции. Отец с сыном постарались. — Ну, а это что у тебя на полу валяется? Как говорит мой денщик, сплошной хавос. — Вовремя ты появился, Игорь Алексеевич, — спохватился сыщик. — Без тебя в таком деле не разберешься. — Слушай, что я обнаружил. И он сообщил подполковнику свои догадки. В доказательство привел земельные отводы возле мостов и Виадука. Тот посмотрел и согласился, что таких совпадений не бывает. Они стали вместе разбирать остальные заявки. Военные знания продана тут же пригодились. На вопрос, что интересного может быть для шпионов в Двинском уезде Витебской губернии, офицер заявил. Сразу видать, что ты не кончал Академию Генерального Штаба и не учил военную географию. Там через Двину переброшен мост Петербургско-Варшавской железной дороги. 121 сажень в длину на трех каменных быках. Гордость русской инженерной мысли. А в пролете этого моста под Варшавской дорогой проходит Рига-Орловская, та самая, что пересекает Смоленск. То есть... «Взорвав мост через Двину, враг парализует сразу две наших артерии», — сообразил Алексей Николаевич. «Именно. Скажи тогда, знаток военной географии, что привлекло шпионов в Вязьме? Вот заявка. Они купили там городскую усадьбу». В Вязьме находятся крупные артиллерийские склады, на которых именно сейчас ведутся особые работы. «Снаряды протирают ветошью, чтобы красиво смотрелись во время проверки», — ехидно предположил Лыков. «Почти угадал». Серьезно ответил Продан. «Снаряды эти начинены бездымным порохом, а он имеет неприятное свойство портиться. Поэтому через каждые 10-12 лет хранения нужно делать так называемое освежение боеприпасов, заменить шрапнельные трубки, а часто и сами снаряды, А их там сотни тысяч. И за этими манипуляциями сейчас, возможно, пристально наблюдают агенты Людвига. Контрразведчик и сыщик работали над картой целый час, и даже после этого у них еще оставались вопросы. Некоторые хутора не удалось привязать ни к одному важному объекту. Требовалась помощь местных и лучше всего офицеров. Продан велел товарищу собрать бумаги и идти с ним. Прогулка получилась короткой, только до Королевской улицы, до штаба 13-го армейского корпуса. Там Игорь Алексеевич познакомил Лыкова с капитаном сфериным Вот кто нам нужен, — сказал он. — Аристарх Павлович, старший адъютант штаба корпуса. А еще представляет здесь контрразведывательное отделение штаба Московского военного округа. Аристарх Павлович, давайте сразу к делу. Сын Алексея Николаевича, штабс-капитан Лыков-Нефедев, раздобыл важные сведения о польских агентах на австрийской и германской службе. А именно о тех, кто сейчас скрывается в наших землях, шпионит и готовится к войне. Мы знаем, что австрияки — передали своей агентуре 30 пудов взрывчатки. Для диверсии, понятное дело. Но взрывчатка спрятана была ненадежно, и германские коллеги предложили им перепрятать ее в холодильнике. Как это понимать? Какие у вас тут есть холодильники? Не вагоны, а рефрижераторы имеются в виду, а что-то другое? Сферин ответил, не задумываясь. Думаю, нам надо ехать в Черный Бор и искать там. «Черный бор» — это дачная местность по Витебскому шоссе, — вспомнил сыщик. «Да, лет пятнадцать назад военное министерство вернуло городу две загородные дачи — Черный бор и пустошь Пронина. В пустоши и сейчас ни коня ни воза, а бор управа усердно межует на дачные участки. Скоро их начнут продавать, но часть этой местности мы оставили себе» и довольно спорыми темпами возводим на ней большой холодильник для нужд интендантского ведомства. — Ага! — хищно вскричал Продан. — Попались! — Скорее всего, — согласился капитан. — Стены с крыши уже возведены, идет установка холодильных машин. Работы поручены германской, заметьте, фирме Ридингер из Аугсбурга. Работают восемь человек. Вот их список. Аристарх Павлович вынул из стола бумагу и прочитал. Верц, Лехнер, Остертис, Рендель, Фукс, шретер и Шустер. Рядовые служащие. Все они баварцы. Старший над ними некто Лулих, прусак и унтер-офицер запаса. Это он так нам назвался. А на самом деле может оказаться и не Лулихом, и не унтером. Вы за ними приглядываете? уточнил сыщик. В полглаза, на всякий случай, до сегодняшнего дня. Сейчас, когда выяснилось, что в холодильнике могут прятать взрывчатку, возьму ребят под круглосуточное наблюдение. Сферин порылся в столе и извлек еще бумаги. Они активизировались, готовятся к войне. Вот, приехал агент-маршрутник, проверяет готовность сети. Не поверите, цыган. «Шпион-цыган по национальности?» «Да. Австрийский подданный Франц Цеурон, 55 лет, католик, родом из города Бриска, предъявил в полиции годовой паспорт, выданный Санкт-Петербургским градоначальником. Живет тут четвертый день, шляется по городу, очень осторожно проверяет, нет ли за ним слежки». «А официально какой у вас Чевелла назвал цель приезда?» «Покупка экипажа». «В Австрии кончились экипажи своей работы?» — ухмыльнулся Продан. Лыков заступился за шпиона. «В Смоленске девять экипажных заведений есть с очень хорошей репутацией. Вот цыганы ходят, выбирают». Между тем настало время обеда, и статский советник попросил сводить его в военное собрание. Дом, в котором оно находилось — Казался питерцу самым красивым в городе. Его выстроил вблизи дворянского собрания и украсил плитками владелец кафельного завода будников. Снаружи здание больше походило на этнографический музей, чем на приют слуг Марса. Алексей Николаевич не мог сам попасть внутрь, для этого требовалась рекомендация хозяев. Сферин охотно согласился показать штаферки живописные хоромы. Втроем они пообедали в буфете и обсудили дальнейшие совместные действия. В частности, Продан сказал. «Мы должны быть благодарны Алексею Николаевичу. Дознавая рядовое убийство, он выложил нам на блюдечке всю здешнюю резидентуру. Девятнадцать заявок — это девятнадцать агентов. Твою находку следует немедленно засекретить. Теперь это дело ведем мы, военные». «Убийство нам, а шпионов вам!» — уточнил сыщик. «Все по уставу». «Кто знает о банковских заявках?» «Чины секретного отделения, включая городовых. Полицмейстер Гепнер с помощником Ругой, управляющий банками Беланович, губернатор Кобека, возможно, и вице-губернатор Ферре». Продан покосился на капитана и приказал «обязать всех подпиской о неразглашении». «Даже губернатора?» — смутился тот. «А чем он лучше других?» «Если понадобится, привлечен для убедительности Михаила Васильевича». Имеется в виду командир 13-го армейского корпуса, генерал-лейтенант Михаил Васильевич Алексеев. Два офицера из штатский отобедали и перешли к кофе с ликерами. Алексей Николаевич спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. Какими будут наши дальнейшие действия? — Наши? — насмешливо переспросил подполковник. — Мы с Аристархом Павловичем займемся искоренением агентурной сети. Если даже нынешние агенты разбежались вслед за резидентом, должна остаться запасная сеть. Так полагается и у них, и у нас. — А ты лови тридцативершкового убивца. — Зарака Зараковского вряд ли отыщешь. Думаю, он уже подъезжает к Вене. Справитесь? Вас всего двое. Могу подбросить своих надзирателей. Полицмейстер Гепнер мне не откажет после совершенных подвигов. Продан только вздохнул. Эх, Смоленским делом занимается КРО штаба Московского военного округа. Отделение обслуживает плюсом к Москве еще и Казанский округ. Всего двадцать три губернии и две области а также 12 уездов из состава соседних губерний. В штате 18 человек. Как хочешь, так и крутись. А знаешь, Алексей Николаевич, сколько всего в России контрразведчиков? Нет, это секретные сведения. Догадываюсь, что мало. Мало не то слово. На всю империю 42 офицера и 124 наблюдательных агента и денег дают с Гулькину шишку. На содержание конюшен и манежа Николаевской академии военное министерство тратит ежегодно 560 тысяч рублей, а на контрразведку всю-всю контрразведку 580. Как тебе? И ничего нельзя поделать. Так что от помощи полиции не откажемся. А жандармы? Вспомнил Алексей Николаевич. Если уж по уставу то они тоже должны быть в деле. Привлечем, когда понадобится. — Я ведь в Смоленске уже третий день. Лыков откинулся на спинку стула. — Третий день? А ко мне пришел только сегодня. — Третий день, — повторил Игорь Алексеевич. — Видел тебя вчера, как ты шел через Блонья и спрятался. Нельзя было показываться. — И чем же ты эти три дня занимался? Изучал в архиве документы по смоленской шляхте. «Погоди!» — остановил подполковник-остатский советник. «Беланович много мне об этом рассказывал. Про панцирных и путных бояр и вообще... Но он называл их белорусской шляхтой. А ты суживаешь до смоленской!» «В архивах она называется так. Ты заметил, что агентура противника имеет ступенчатый характер?» Австрийцы наняли поляков. Это еще как-то объяснимо. Паны давно хотят независимости, хотя всего лишь поменяют русскую узду на австрийскую. Но дальше что? Поляки, в свою очередь, наняли эрзац шляхтичей из западных губерний, которые живут здесь сотни лет, но по-прежнему смотрят на панов, как на людей высшей расы. Что за чушь! Смоленск был под властью их короля всего 43 года. Причем давным-давно. Как меньше, чем за полвека народ так перековался? Может, потому что во времена Алексея Михайловича и Владислава IV наши порядки казались им хуже, чем польские, предположил статский советник. Ведь после присоединения Смоленска к Руси немало людей перебежало в Речь Посполитую, а те, кто остался, видели разницу между русской деспотией и польской вольницей. Рекрутчина, огромные подати, всевластие воевод, навязывание православия. Католики тоже свою веру навязывали силой. И налоги взимали не хуже нас. Да, но при Сигизмунде III Смоленск и окрестные города получили Магдебургское право. Магдебургское право — средневековая система городского права, закреплявшая независимость городов от феодалов. На Руси о таком и мечтать не приходилось. Подполковник не сдавался. Шляхта присягнула Алексею Михайловичу два с половиной века назад, желая сохранить в новом для них государстве прежние права и владения. «Цари их права блюли, а шляхтичи до сих пор на Запад косятся». Статский советник не полез за словом в карман. «Не забывай, что Михаил Глинка и Николай Прожжевальский тоже шляхтичи. «За что же ты всех мажешь одной черной краской? Но агентурная организация Людвига целиком состоит из них!» Алексей Николаевич рассердился. «Вы — контрразведка! За деревьями уже не видите леса! Смолянские дворяне — верные слуги царю! Я тебе назвал громкие фамилии, но не убедил! А ведь именно здесь война с Наполеоном стала восприниматься как отечественная!» Именно смоленские дворяне обратились к Александру Первому с просьбой создать народное ополчение. И здесь он подписал свой знаменитый рескрипт об этом. Не путай их с белорусской шляхтой. Смоляне присягнули Алексею Михайловичу добровольно. Кстати, на Девичьей горе. Кто не хотел, уехал в Речь Посполитую. И власти им в этом не препятствовали. Дворянство быстро приняло православие стала русским по духу и по привычкам, а белорусская шляхта попала в Россию после раздела Польши, на полтора века позже и не по своей воле. Они успели полонизироваться, принять католичество. Ты подменил одно другим и даже не заметил этого. Люди, которых контрразведка поймала на шпионстве, потомки не смоленских дворян, а путных и панцирных бояр. Это низшая категория бывшей шляхты, тех кто приехал сюда как в колонию при польских королях. У них застарелая обида. Были слуги королю, а стали при Николае Первом крестьянами-однодворцами. Почитай повесть Ложечникова, внучка панцирного боярина. Там про это написано. Их мало, но они сплочены. И действительно ставят себя выше мужиков, а на панов смотрят снизу вверх. Готовый кадр для польской агентуры. Смутившийся было продан, ухватился за последнюю фразу. «Вот! Поляки всему виной!» Алексей Николаевич посерьезнел. «Я часто бываю в Варшаве. И давно уже понял, что поляков нам в составе империи не удержать. По совести отпустить бы надо. Большой самостоятельный народ, почему они не могут жить в своем государстве?» «А как это сделать?» также серьезно ответил Продан. «Нация поделена, как они сами говорят, между тремя черными орлами». Орлы были на гербах всех трех империй, которые разделили Польшу — германской, австро-венгерской и российской. «Предположим, мы отпустим наших поляков, а два других орла — то, что ты предлагаешь, Химера. Если уж создавать независимую Польшу, такое решение должны принять все три императора». Но это же невозможно. Проблем полно, согласен. Даже если императоры согласятся, сами паны упрутся и все испортят. Там же фантомные боли прежней Речи Посполитой, от моря до можа От моря до моря, от моря до моря, польская. Поляки считали необходимым вернуться к прежним границам Речи Посполитой, когда ее владения простирались от Балтийского моря до Черного. Сорок три года, что они владели Смоленском, для них достаточно, чтобы снова забрать его себе. Вот. Игорь Алексеевич обратился к молчавшему до сих пор капитану Сферину. «Сам все понимает, а только играет мне на нервах». «Не на нервах я играю, а ищу решение Легкого нет, но и оставлять так, как есть, нельзя», — стал оправдываться Лыков. «Начнется война». На чью сторону встанет десять миллионов российских поляков?» Прудан опять сел на любимого конька. Йозеф Пилсудский за них уже решил. Готовит на деньги Габсбургов будущую польскую армию и шпионов-диверсантов в наших городах. «Ах, шляхта-шляхта! Мало ее Николай I драил. Так и не выветрил панский дух. Хорошо, пусть не смоляне, пусть белорусы». И не все, а только обиженные боярские потомки. Не поверишь, Алексей Николаевич. Весь XVIII век они фрондировали. Бежали православие, читали польские книги. Жен себе брали с запада, а не с востока. При Анне и Иоанновне за польские книги начали бить кнутом и ссылать в Сибирь. И браки с поненками запретили. Вроде бы шляхтичи притихли, стали в наши храмы ходить. А вот так столкнешься и поймешь, что все это маскировка. Подполковник подумал и добавил. Надо еще разобраться с управляющим. Как его Беланович? Фамилия не русская, тоже из шляхты. У него перед глазами агенты недружественного государства опутали шпионством всю губернию, а он ничего не замечал. Подозрительно. Приголубил панов Всем говорит, что они хозяйничают лучше, чем русские. Нет, я впишу его в рапорт начальства как лицо, в отношении которого необходимо провести секретное расследование». Лыков опешил. Потом сказал неодобрительно. «Когда начнется война, вы, военные, заберете большую власть и своей шпиономанией запугаете и общество, и себя. Такое начнется. За нерусскую фамилию в тюрьму будете сажать?» Продан нахмурился и скомкал разговор. Сыщик простился с офицерами и пошел в полицейское управление. Надо было искать Вячеса. Огромного сутулого бандита, говорящего по-русски с акцентом, никак не удавалось найти. Не такой уж большой город Смоленск, но убийца как в яму провалился. Как говорят армейские, приспособился к местности. Или он уже сбежал в другие края? Выехал в десятом классе и теперь гуляет по России. В десятом классе, в ящике под вагоном. Николай Алексеевич собрал весь состав отделения и начал его песочить. — Чего сидим, сложа руки? Почему не трясем агентуру? — Трясем, да толку нет, — оправдывался за всех Грундуль. — Бедать не все норы, я знаю. Затаился и ждет, ждет, понятно чего. «Это чего же?» — не понял Лыков. «Ярмарки Вознесенской, вот чего! В город приедут тысячи людей, такая толчая начнется, что слон тот затеряется. И под шумок вячес выскочит наружу». М «Да, видимо, на это у него и расчет», — согласился Питерец. «Когда начнется ярмарка?» «Двадцать мая, в праздник Вознесения, и продлится пять дней. Надо успеть до праздника». — Надо успеть, — согласились все надзиратели. Как уже бывало, руку поднял Сапожников. — Есть наводка, не знаю, насколько она серьезная. Мишка Бульонов в пивной лавке Буренковой купил вчера корзину пива. — Хы, ну и что? — хмыкнул Ткачев. — Купил пиво. Эка невидаль. На то и пивная лавка. — Но целую корзину. Сорок бутылок. «Во-первых, зачем ему столько? А во-вторых, откуда у Мишки такие средства?» Алексей Николаевич приказал. «Давайте подробно. Кто такой Бульонов?» «Фамилия странная. Это кличка?» «Так точно. Настоящая фамилия его. Дивирилин. Он грабитель». «Почему же не в тюрьме?» «Отсидел полтора года, вышел и пока не попался», объяснил надзиратель. «Но я за ним приглядываю». Опять же, пивная лавка Буренковой — это притон. В самой середке города, в ста сожениях от кафедрального собора. Лавка стоит на Резницкой улице. Не улица, а ущелье, а враг, по дну которого протекает смолигов ручей. Застройка дикая, черт ногу сломит. Если там местный житель кого спрятал, то шиша тыщешь. Особенно если гость сидит в норе тихо и никому не мешает. А Вячес так и должен сидеть, деньги у него есть, он платит за укрытие, по бильярдным не шляется, у винной лавки не дерется. Как его найдешь? — Никак. И тут корзина, в которой сорок бутылок пива, кажется подсказкой, — завершил его мысль статский советник. — Именно, — подтвердил Сапожников, — если бандит забился в нору, пить есть ему все же надо? — Кто-то снабжает. — Бульонов на такую роль вполне годится. Человек из блатного мира, проверенный. — Другие догадки у кого-нибудь есть? — обратился к надзирателям Алексей Николаевич. Но те лишь молча покачали головами. — Тогда давайте разбирать версию Николая Степановича. — Где живет грабитель? — все тот же Сапожников ответил. — Прописан в Рачевке на озерищенской но чаще пребывает у своей Марухи на Малой Богословской по возле чуриловского оврага любит стервец овраги смоленск не москва как нам поставить за ним наблюдение сыщики задумались действительно как на пустых улицах фиила видать за версту аким рипьян городовой прикомандированный к сыскному отделению предложил здравую мысль почаще меняться то есть следить за негодяем всем по очереди чтобы лица не примелькались Скачев добавил, что одного сыскаря надо поселить около пивной лавки на Резницкой. Пусть ходит в лавку, как на службу. Изображает пьяницу и разговаривает с местными голманами Глядишь, что-то и разнюхает. Роль была такой, что сыграть ее захотелось каждому. Пришлось тянуть жребий. Удача выпала Афанасию Корнильеву. Статский советник немедля выдал ему 25 рублей на пиво сказав, что средства эти из сыскного кредита департамента полиции. Еще столько же он передал при всех начальнику отделения, пояснил, что это награда тому осведомителю, кто укажет налогово Вячеса. — А если мое предположение выведет нас налогово, — ревниво поинтересовался Сапожников, начнем сейчас следить за Бульоновым, да и обнаружим Долговязова? — Тогда эти деньги ваши. «Все свидетели!» — радостно обратился к товарищам надзиратель. «Ну, Мишка, не подведи!» Началась муторная слежка в шестером за одним. Надзиратели менялись через два часа, а иногда по ситуации и чаще. Грундуль гримировался то под старика в свитке, то под мазурика в драном пиджаке, перешитом из солдатского мундира. Кроме репьяна следил еще и городовой Маркиано слопов Малый смышленый, а наружностью смахивающий на фартового. Именно Ослопов к концу дня телефонировал в сыскное и сообщил. «Кажется, Мишка нас засек». «Почему ты так думаешь?» — спросил в трубку Ткачев. «Он торчит на одном месте уже полчаса и не уходит». «Может, ждет кого?» «Не похоже. Скорее, Бульонов тянет время, чтобы потемно уйти от слежки». «Сколько вас там?» — взволновался губернский секретарь. «И где вы?» «Мишка около водоразборной будки на собачьей площадке. Нас двое с Репьяном. Я перекрыл вторую линию, а Ким стоит в выгонном переулке. Сейчас пришлю подмогу. Надо его брать». Ткачев положил трубку и пояснил сидящему напротив Лыкову. «Бульонов на собачьей площадке». Это место в солдатской слободе, напротив гимназии Воронина. Он увидал наших городовых, хочет драпануть. Ждет только темноты. Едем. Когда сыщики появились на второй линии, Маркиан доложил. За будкой он прячется. Что-то задумал. А что, не пойму. То есть? Вскинул голову начальник отделения. Видите столб? Мишка недавно подошел и что-то там проделал. Кажется, знак на нем нарисовал. Вдруг со стороны Чуриловского переулка показался всадник. К удивлению питерца, он был в пожарной каске. Всадник медленно ехал к площади и внимательно осматривался по сторонам. «Сам ты знак!» — рассердился начальник отделения. На столбе была кнопка пожарной сигнализации. Он разбил стекло и нажал ее а парень в каске — пожарный разведчик. Он едет разобраться, что за сигнал — пожар или ложный вызов. — А зачем мишки понадобился пожарный? — недоуменно спросил Ослопов и тут же сообразил. — Ах, он анцибал! Сыскные кинулись к грабителю с трех сторон, но опаздывали. Всадник уже поравнялся с ним. Бульонов схватил разведчика за штаны, сбросил с коня, вскочил в седло и поскакал прямо на Репьяна. Тот едва успел увернуться. Промчавшись галопом сожений пятьдесят, Фартовый оказался за оцеплением. Ему оставалось долететь до конезаводства и скрыться в Красненской слободе. Вдруг конь сделал козла, резко припал на передние ноги и задрал круп. Бульонов перелетел ему через голову и распластался на земле. Минуту спустя бежавшие следом сыскные уже сидели на грабителе верхом и вязали ему руки. Рядом крутился пожарный разведчик и все норовил пнуть фартового сапогом по голове. Когда помятого грабителя доставили в отделение, выяснилось, что у него сломано ключица. Полицейские не обратили на это никакого внимания. Пленника взяли в оборот и стали дознаваться, где убийца Августы Мапетет. Однако Бульюнов оказался крепким орешком. Как его не запугивали, как не давили, он отвечал одно. Знать ничего не знаю. Гулял по улице, никого не трогал. Налетели фараоны, сломали кости, чуть не убили. А за что? Я в прокурорский надзор пожалуюсь. Есть и на вас управа. Бить негодяя никто не решился, даже Лыков. Вдруг действительно нажалуется. Потом не отмоешься. Вон Маклаков особый циркуляр выпустил на этот счет. И Алексей Николаевич сказал. Сыньте его в камеру временного содержания. Сегодня Вячес останется без пива и без еды. Сколько он так продержится? Без шамовки несколько дней. А если у него нет и воды, тогда сутки. Может, чуть больше. Но за водой могут сбегать хозяева. Думаю, тот, кого мы ищем... Спрятался в нежилом доме, иначе не Бульонов носил бы ему пиво, а хозяин. Лыков ждал возражений, не услышал их и продолжил. А где на Резницкой улице скрывающийся от полиции человек может достать воду? Ткачев немедленно возразил. — Алексей Николаевич, почему вы решили, что Вячи спрячутся именно на Резницкой? — Ну, давайте расширим круг поиска. Вот карта. Где может быть его логово? «Вы местные, вам виднее?» Смоленские сыщики столпились у карты и долго спорили между собой. Потом объявили голосование. Победила версия, что убийца может прятаться на тех улицах, где полиции труднее наблюдать за порядком. В первую очередь на подозрении четыре протекающих через Кремль ручья — Пятницкий, Резницкий, Георгиевский и Зеленый. По их берегам тянутся ряды невантажных строений с птичниками, банями, сараями. Часть из них стоят брошенные или пустые. Там и надо искать. В результате у полицмейстера провели совещание, на котором собрались приставы первой и второй частей и чины сыскного отделения. Решали вопрос, как ловить убийцу. Приставы постановили усилить ночные обходы, привлечь караульщиков, сторожей и дворников, раздать всем обывателям приметы разыскиваемого. Лыков отобрал четвертной билет у Ткачева и вручил его Гепнеру. Честно говоря, более всего он рассчитывал на деньги. За 25 рублей у человека, который знает и молчит, должно проснуться желание заговорить. Так и вышло. Едва ночные сторожа узнали, что можно заработать четвертной, они начали строго следить за своими участками. Сразу сгорели три или четыре притона, где по ночам воры играли в карты и пользовали девок. А через сорок восемь часов попался и Казимир Вячес. Его обнаружили по сигналу караульщика. Негодяй действительно скрывался в Резницком овраге, в заброшенной лазне. Лазня. Баня. Ночью, охваченный жаждой, он вылез из убежища набрать в ручье воды. А утром к нему пришли полицейские. Обессиленный, завшививший, потерявший человеческий облик, гигант не стал сопротивляться. А первым делом попросил чаю. Допрос быстро дал результат. Владелец судной кассы Ливон Бодрецов опознал в арестованном продавца колье и перстня. Сторож с Александровской улицы показал, что видел жмуда в ночь убийства Мапетет поблизости от ее дома. Медицинское заключение о том, что убийца чрезвычайно высокого роста, добил Вячеса. Он сознался, что зарезал женщину по приказу Зарако-Зараковского и получил в награду ее драгоценности. А вместо себя подставил гостя-какотки, подвернувшегося под руку. Вячес сам налил в вино малинку, полученную от поляка, и брызгал потом на бесчувственное тело Азвистопола кровью погибшей. Да, они искали затем какие-то бумаги, но спешили и не нашли их. Зараковский велел сжечь дом через несколько дней. Пусть бумаги сгорят вместе с ним. Но приехал сыщик из Петербурга, повернул вспять так хорошо обстряпанное дело, и пожар запоздал.